Глава пятая. Сила и ярость южной крови. Ясмин чувствовала себя загнанной в западню. А ведь они были так близки к лесу, они могли уйти. Если бы не попавшая в канаву лошадь, вслед за магом вдалеке среди зарослей мелькали и остальные, и стало до тошноты дурно. Если он сейчас вздумает демонстрировать свою власть, на что еще способен этот мужчина? «А ты впрямь настоящая декарка присвистнул Вальдер, спрыгивая на землю. «Я, конечно, знал, что ты убежишь, но не думал, что так далеко. Он все-таки играл с нею, нарочно дал уйти, чтобы устроить себе развлечение. В нем есть хоть что-то человечное». Ясмин, точно завороженная приближением змеи, неподвижно сидела и смотрела на чужака. Вальдер на миг обернулся и вдруг махнул своим, чтобы ушли прочь. Прикрикнул еще раз. Поколебавшись, разгоряченные мужики стали нехотя разворачиваться, но спорить с хозяином не осмелились. Разочарованы, что не дали им зрелища? «Риан, где же ты?» — пробормотала про себя Ясмин. «Его не было с чужаками. спасся Или сбежал сам, оставив ее?» Однако отчаянная надежда еще грела душу. Ясмин подобрала ноги, готовясь броситься на Вальдера, если тот подойдет ближе. Что он сделает? Убьет ее коротким мечом? Что ему толку? А она убить имеет полное право. «Я не дикарка», — сощурила Ясмин глаза, глядя на оружие на его поясе. «И знаю о хороших манерах побольше вас, Кириус». Она смотрела на него из-под лобья. Например, то, что в приличном обществе «Не охотятся на людей, как на дичь!» «И не гонят по плантациям, мечтая посадить в клетку!» о, -о, -о Вальдер широко улыбнулся, обходя ее по кругу. Ясмин поворачивалась за ним, не подпуская к себе близко. «Значит, мое предложение стать законной супругой для вас вроде клетки?» «Честное слово, мне нравится такая дерзость!» Он и впрямь выглядел восхищенным, а не оскорбленным. Ясмин выдохнула. Нашел бы ее сейчас Риан, пока они одни, и вдвоем они бы свернули шею этому самоуверенному ублюдку. Отпустив поводья своей лошади, маг взглянул на чужую рубаху, которую Ясмин снова стиснула на груди, но ничего не спросил про сбежавшего Риана. Только развел ладони, будто показывал, что не будет причинять ей боль. «Я не собираюсь играть в ваши игры», — отозвалась она. Тогда дайте мне еще один шанс, очаровательная госпожа. Что-то у нас пошло не так. Может, попробуем все сначала? Я обещаю, что не причиню вам вреда и не воспользуюсь своей силой». Говорил он медленно и спокойно, наконец погасив вечные смешливые огоньки в глазах, и подошел без угрозы и демонстрации власти. «Давайте заключим мир». Ясмин оглянулась. Его люди и впрямь ушли прочь. Вальдер протянул правую руку ладонью вверх, словно предлагал свою помощь и опору. Не дождавшись ответа, он сам взял ее руку, мягко, но настойчиво. Ясмин застыла. Он лгал, что не использует свою магию против нее. Он околдовал ее тогда в доме и подчинит своей воле сейчас. Это только ведуньи в деревне или шаман чтили древние законы и под страхом смерти не использовали колдовские обряды против воли. Но этот пришлый чужак плевать хотел на все законы. Они все плевать хотели на прежние порядки, и единственный язык, на котором теперь говорили, был язык силы. Отобрать, завоевать, подчинить и уничтожить тех, кто не согласен. Вальдер плавно потянул Ясмин к себе, и от его касания опять иголками закололо все тело. Словно от опасной близости демона волоски на теле вставали дыбом. Ясмин обманчиво подалась вперед, но как только оказалась рядом, рванула руку на себя, повернулась и ударила локтем Вальдера в живот. «Да чтоб тебе!» — прохрипел он со злостью, согнувшись. Ясмин освободилась, и хотела ударить его между ног. Он не ждал от нее такого. Значит, не так уж всемогущ. Она почти достала его. Но Вальдер вдруг зарычал, будто перестал играть в игры, и увернулся. Он сделал одно обманчивое движение, схватил ее за ворот и мгновенно подсек под голень. Ноги подкосились, и Ясмин упала навзничь. Еще одно движение. Вальдер прижал ее коленом между бедер, не давая шевельнуться, а рукой уперся в ее плечо, придавив к влажной земле. Не ударил, но и не был больше мягок. Стальная хватка выдавала бывшего воина. «Что вы со мной делаете, Кирия? Вот с женщинами мне прежде драться не приходилось. Но вы прямо не оставляете мне выбора». «У вас ловко получается», — оскалилась в ответ Ясмин, не в силах пошевельнуться. «Так мы точно не поладим», — он хмыкнул. «И прекрасно, потому что я убью вас, как только смогу. Или хотите продать меня в рабство? Что вы там делаете с теми, кого захватили силой?» «Хм, в таком случае расстроится ваш отец, Кирио Декорса». Он приподнялся над ней и выпустил из хватки. Ясмин тут же отползла и осторожно поднялась на ноги. «Отец!» Вальдер точно знает, где он. Может, посадили в темницу, держат, потому что он им нужен? Может, околдовали? Сейчас Ясмин не сомневалась, что это вполне по их правилам. Откуда мне знать, что он вообще жив? В глазах Вальдера мелькнуло что-то недоступное, но он вдруг ответил просто. «Он жив». «Хорошо». Ясмин устало выдохнула. «Что теперь?» Ей не убежать от него вот так. Вальдер доказал, что в два счета догонит и скрутит. И, похоже, Мак растерял свой настрой на дружелюбие после того, как она снова пыталась его ударить. Так или иначе, он принудит ее подчиниться. И неизвестно, что теперь хуже. Вальдер взял поводье своей каурой кобылы, которая все это время стояла не шелохнувшись, будто ждала молчаливого приказа своего хозяина а теперь послушно подошла ближе. «Садитесь, Ясмин!» Жестким тоном повелел Вальдер и усмехнулся без тени прежней учтивости. «Бежать сейчас не в ваших интересах. Если вы не желаете, конечно, подвергнуть себя насмешкам. Больно забавный у вас вид». Ясмин зло запахнула порванный подол платья, оголявший бедро почти до самой талии, но потом плюнула на это и невозмутимо забралась в седло наступив испачканной в земле стопой на услужливо подставленные ладони Вальдера. Он точно знает что-то про отца, это не пустые слова. Хорошо, сначала узнать все, потом собрать бумаги, найти Риана и заручиться поддержкой других верных людей. А потом они еще посмотрят, кто действительно сможет удержать власть на этих землях. В конце концов, этот чужак не знает здесь ничего. Ясмин ждала, что он вздумает связать ей руки, но маг не стал. Слишком уверен в собственных силах, хотя у нее было огромное желание наброситься на него сверху и вцепиться в горло. Но Ясмин откинула эту мысль. Вряд ли ей удастся одолеть его в такой схватке. Вальдер неторопливо повел кобылу по зарослям, возвращаясь к поместью по собственным следам. Ясмин несколько раз попыталась править лошадью, сжимая колени и пятки, но та будто ничего не замечала. «Можете не стараться, Кири. Кара слушает только меня. У нас с ней особая связь. Вы правда думаете, что я просто так посадил бы вас на лошадь, убедившись в вашей тяге к бегам?» Кинул он взгляд искоса и улыбнулся. «Чудесная лошадка» буркнула Ясмин, бросив свои попытки. «Зато мы посмотрели ваши плантации», — продолжил Вальдер. «Я приятно удивлен. Ожидал увидеть здесь совсем дикие джунгли, а вы ухаживаете за землей на совесть». «Что вы можете понимать о плантациях? Вы здесь чужак», — фыркнула Ясмин. «Вот вы мне все и расскажете. Только если вы потом уберетесь отсюда навсегда». Вальдер только вздохнул, устало повел плечами, но разговор продолжать не захотел. Ну, конечно, решил, будто она упрямая девчонка, и толку нет. Ясмин на миг почувствовал себя снова маленькой, а он напомнил отца, не спускающего ни единого промаха. Они шли вдоль ровных рядов тростника, который скоро придет пора убирать. Ясмин, покачиваясь в чужом седле, рассеянно скользила взглядом по зеленым макушкам отец жив пусть и захвачен магами даже не верилось что ее крепкого и здоровенного отца железно уверенного в своей правоте какая либо сила способна одолеть так запросто в детстве ясмин верила что он нечто незыблемое и вечное вечно строгий взгляд Вечно поджатые губы чередовались короткими моментами шумной радости, но потом снова ярость и вспыльчивость при малейшем неповиновении. Уж в ком-в-ком, в ком, а в нем точно южная кровь бурлила по полной, а еще все чаще давала о себе знать старая боль в колене. Тогда, три года назад, когда Ясмен не послушалась отца, скрылась от наставницы и оседлала необъезженную Нур вместе с Рианом. Едва не свалилась под копыта, но уцелела, только наглоталась пыли и пропустила пару часов времени с очень важными гостями. Когда Риан терпел свое наказание, как всегда с железной стойкостью и выдержкой, а она умирала от чувства вины и несправедливости, пришел черед разговора по душам. «Маленькая дрянь!» – отец ухватил за руку и потащил на второй этаж. Драть тебя надо было почаще, чтобы дурь из башки выбить. Кто тебе позволил умчаться без моего ведома? Кто позволил сесть на эту лошадь, а? Что случилось-то, папа?» Прикрываясь рукой от его замаха, спрашивала тогда Ясмин. «Я же сделала все, что должна была. Что ты хочешь? Это просто прогулка. Все в порядке ведь». Отец все-таки вышел из себя и ударил ее по заду, обидно и сильно. «Замолчи, говорю. Что мне было говорить гостям, а? Они прибыли из Каены и поместье Эор, спрашивали про тебя. И что мне сказать было? Что моя дочь спуталась со слугами и скачет где-то по полям, точно беспризорная девчонка, чтобы потом показаться в виде, в котором стыдно и перед рабочими стоять. Бестолочь!» Есмин одернула платье и упрямо тряхнула волосами. Отец отчитывал ее на весь дом так, словно она совершила страшный грех. Наверняка слышно даже во дворе. Но что-то изменилось в этот день. И впервые за все время Ясмин вспылила в ответ. «Не трожь меня больше! Не трожь! Слышишь?» Ее голос чуть дрожал, но не от страха, а от гнева. Ясмин вырвалась и встала напротив отца, чуть задрав голову, и заговорила. «Я больше тебя не боюсь. Хватит. Я выполнила все дела. Не указывай, что мне делать. Знаешь, я давно поняла. Ты срываешься на мне за мою мать, и я больше не хочу это терпеть». Сказанное, на удивление, не вызвало новую вспышку гнева, а наоборот, точно привело отца в чувства. Ясмин поначалу даже не поверила своим глазам и, помедлив, заговорила тише. «Хватит!» «Я уже не ребенок. Я готова помогать тебе и быть опорой, потому что я тебя люблю. Слышишь?» Она прижала кулаки к груди, глядя на то, как меняется выражение лица, как недоуменно сводятся его брови. «Люблю, потому что ты мой отец, хоть ты никогда не говоришь мне о том же. И я даже не знаю, есть ли у тебя хоть немного теплых чувств к своей дочери, но я твоя кровь» и ты вправе мной гордиться, а не оскорблять». «Ясмин», — начал он резко, — «я буду тобой гордиться, если ты перестанешь делать глупости». Сорвавшись, мягче прозвучал вдруг его голос. «И если будешь слушать, что тебе говорят, знаю, папа. Я люблю наше поместье и хочу, чтобы здесь все было хорошо» и сделаю для этого все, что в моих силах». Отец вдруг замялся, будто не зная, что теперь ему сделать. То ли злиться что она осмелилась спорить, то ли развернуться и уйти. «Что ж», — он взглянул явно с трудом, удерживая желание выдать новый упрек, «чтобы через четверть часа была на ужине собранная и аккуратно одетая», — фыркнул Ясмин. Кириус Декорса с недоумением покачал головой, а Ясмин еще сильнее поверила в то, что у нее действительно есть сила, раз смогла укоротить этот ураган впервые в жизни. «Ты все еще маленький и несносный ребенок, Ясмин. А ты очень плохо меня знаешь, папа», парировала она без колебаний. «И я тебе это докажу. И больше не смей наказывать других за мои проступки». «Того, как ты поступил с Рианом, я тебе не прощу». «Он прекрасно знает, в чем именно виноват», — усмехнулся отец, потеряв подбородок и глядя на Ясмин в упор. «Значит, вовсе не в том, что позволил мне сесть на необъезженную лошадь, да?» Ясмин смотрела в упор, ровно так же прекрасно понимая весь невысказанный смысл. «Про домыслы, про ее репутацию» прозапретную тягу к тому, к кому ее не должно быть никогда, потому что они неровня. Однако это никогда не мешало отцу иметь связи с любой симпатичной девицей, работающей в доме. — Как же удобно быть мужчиной! — есмин стиснула кулаки. — Хорошо, отец, — холодно добавила она. — Это не повторится. Но и ты больше никогда не смей бить его розгами, слышишь? иначе забудь о том, что у тебя вообще есть дочь». Отец молча покинул комнату, но Ясмин чувствовал, что задел его за больное, вспомнив мать и упрекнув в жестоком обращении с остальными. И пусть. Зато больше он не посмеет обращаться с ней, как с неразумным детятей. Пусть знает, что Ясмин давно выросла и прекрасно все понимает. С того дня их отношения изменились. Не совсем, но ощутимо. Будто с этих пор в деспотичный тон отца вмешалась крохотная талика уважения, позволившая им со временем стать, если неравными, то хотя бы близкими к тому. Потому что их на самом деле объединяли две вещи. Преждевременно ушедшая в иной мир Кириадикорса, мать и жена, и щедро залитая солнцем плантация Джосси, которой принадлежали оба их сердца. К тому времени, как они приблизились к дому, невзирая на весь кошмар происходящего, в животе засосала от голода. Она ведь не ела ничего со вчерашнего вечера, а солнце близилось к полудню. Ясмин выпрямилась, с наслаждением чувствуя, как горячие лучи гладят бронзовую на свету кожу. Тепло растекалось по телу, и Вальдер вел лошадь в поводу, и последние несколько шагов двигался тяжело, с непривычки явно устав от жары. Глаза его щурились от яркого света, на лбу выступили капли пота. Он вышел чуть вперед. Облегающие штаны и высокие сапоги были измазаны грязью. Непривычный наряд в их землях, где любят свободную и легкую одежду. Есмин отвернулась, и отбросила волосы с плеча. Сейчас все увидят ее в таком виде на лошади чужака. Что подумают слуги? За кого они ее примут? За проигравшую сражение девчонку? Отец ведь долго готовил ее править вместо него, не выдавая замуж, будто не доверял ни одному из многочисленных женихов, что уже лет восемь добивались руки Ясмин. И теперь... Все это рухнуло в одночасье, стоило магам захватить власть. Сейчас Ясмин никто, как бы не привыкла за много лет чувствовать себя хозяйкой. Вальдер сейчас вполне может сделать ее личной прислугой, либо и впрямь рабыней, раз она отказалась стать его женой. Кто знает, что сейчас на уме у этого подонка. Но еще не время сдаваться. В конце концов, иногда умнее уступить на шаг, чтобы завоевать немного места для другого удара. — Я не стану вашей послушной рабыней, — произнесла она тихо. — Кириус. Вальдер вскинул голову чуть удивленно, скользнув взглядом по ее гордой осанке. Наверное, после того, как она снова пыталась его ударить, он вряд ли захочет разговаривать по-хорошему. Кровь запеклась на его разбитой губе, и он коснулся ее кончиком языка, а потом сплюнул в сторону. «Что же вы хотите, Ясмин?» В чужом голосе с акцентом слышалась усталость. Осталось совсем немного до двора поместья. Показали за деревьями песчаные дороги, стройные ряды кипарисов у стен дома. Ясмин скользнула взглядом по белым колоннам у парадных дверей. Чужаки стягивались ко входу, ожидая возвращения хозяина. Ясмин воротил от мысли, как сейчас они представляют себе то, что творилось в зарослях после ее поимки. Представляет, что он мог сделать с ней там. И весь ее вид говорил о том, что она поддалась магу, потеряла остатки уважения и власти. Возвращаться в свой дом униженной девкой было нестерпимо. Вальдер ждал ответа. Они почти дошли до кованных ворот, Ясмин склонилась к шее кобылы, мазнув волосами по холке. Темно-каштановые кудри спутались с гривой лошади. Вальдер остановил свою кару и посмотрел внимательно Ясмину в глаза. «Это мои люди», — заговорила она с нажимом. «Они знают меня с рождения и любят меня. Вы для них никто. Проявите ко мне должное уважение, и они зауважают и примут вас». «Вам ведь нужны преданные работники, а не те, кто воткнет кинжал в спину?» «Проклятие, Ясмин! Я предлагал вам так с самого начала. Это вы решили меня избить». Он притянул поводья, намотав себе на руку и заставив лошадь шагнуть ближе. «Мы здесь не доверяем чужакам», — сузила Ясмин глаза, глядя на его такое близкое сейчас лицо. Можно было рассмотреть даже едва заметные следы ее ногтей от пощечины. Тем более к пришлым магам. Вы можете заставить всех служить вам силой, но ждите обмана, предательств и проклятий в спину. На наших землях никогда не было рабства. Вальдер усмехнулся, едва ли восприняв ее угрозы всерьез. Мало вслушиваясь в слова, скорее просто в звучание ее голоса, он блуждал взглядом по склоненной фигуре, по груди в глубоком разрезе ночного платья, по обнаженному бедру в разводах грязи. «Боюсь оставлять вас на свободе, слишком опасная затея, моя Кирия». «Закуете теперь в кандалы?» Ясмин резко поднялась. Вальдер улыбнулся так. Словно эта идея ему понравилась. Он тронул пальцами ее голую щиколотку, прежде чем она успела дернуть ногой, и уверенно скользнул под тканью платье вверх до колена. И тут же силой удержал Ясмин, когда она собралась вывернуться и ударить. Его пальцы обжигали кожу сильнее солнца. Эти касания сами по себе оковы. Она чуть не забыла про его колдовство и поняла, что снова попалась в ловушку. «Тише! Я обещал вам не применять свой дар против вашей воли!» Вальдер с разжал хватку и легко убрал руку. «Если вы готовы говорить со мной разумно, Ясмин Декорса, у вас осталась для этого последняя возможность. Не упустите ее!» Он хлопнул по крупу кобылы, и та бодро пошла вперед. Ясмин подобрала поводье и снова выпрямилась в седле, чувствуя на себе пронизывающий мужской взгляд, который сейчас наверняка изучает ее целиком. Пусть пялится, как хочет. Она вернется в поместье, и там они поговорят. Ясмин верила, что у нее осталось не меньше преимуществ, чем у него. И пусть это не магия, а ее собственная сила и верность ее людей. Если Риан жив и свободен, они еще покажут Вальдеру всю силу и ярость южной крови.